за 1980 год. «Не бойся, парень», — сказал он себе, — «мы сожжем этот мост, когда возьмем его приступом». От этой мысли он как-то приободрился. К нему на минуту вернулось то же воодушевление, которое охватило его утром, пока он говорил по телефону с Хербом. Он едва не рассмеялся вслух, воздержал себя. Смех произвел бы на его собеседников странное впечатление. «Э-э... Наверное, шутер уехал». «Туда, в Миссисипи. Туда, откуда он появился. Закончил он почти без запинки». «Скорее всего, вы правы», — сказал лейтенант Брэдли. «Но я считаю, что в этом надо еще убедиться, мистер Рейни. Может быть, вы и уговорили этого парня, однако вряд ли, уезжая от вас, он был благодушно настроен». — Возможно, что он направился сюда и от досады подпалил ваш дом. То есть как раз потому, что вы его как следует вздрючили, простите, миссис Райни. С кривой улыбкой Эмми отмахнулась от извинений. — Как вы думаете, это возможно? — Нет, — подумал про себя Морд. Если бы он решил сжечь дом, то прежде чем ехать в Дэри, ему надо было еще убить Бампа, хотя бы на тот случай, если я проснусь до его возвращения. Но тогда Бамп, когда я его нашел, был бы уже окоченевшим, и кровь бы успела высохнуть. Дело было не так. Но я не могу ему об этом сказать, даже если очень захочу. Они станут думать, почему я до сих пор не рассказал им про Бампа, и, наверное, решат, что у меня не все дома. «Да, — пожалуй, — сказал он, — но я видел этого чудака, и мне не показалось, что он похож на поджигателя». «Ты хочешь сказать, что он не Сноупсов?» — неожиданно сказала эми Морд взглянул на нее ошарашенно, затем улыбнулся. «Точно!» — сказал он на южане, но не Сноупс. «Что это значит?» — с опаской спросил Брэдли. «Старая шутка, лейтенант», — сказала эми «Про Сноупсов пишут в своих романах Уильям Фолкнер. Они начали свое дело, поджигая амбары». «А-а-а!» разочарованно сказал Брэдли. «Поверьте моему опыту, мистер Рейни», — сказал Уикершем, — «не существует никакого особого типа поджигателей. Они могут выглядеть как угодно». «Да, но... Если можете, постарайтесь подробнее описать машину», — сказал Брэдли, нацеливаясь ручкой в блокнот. «Я хочу, чтобы полиция из Штата знала об этом типе». Морд вдруг решил, что надо наврать им еще, причем как можно больше. «Ну, это был седан. Это я, во всяком случае, помню точно». — Ага, Ford Sedan. А какого года? — По-моему, модель 70-х годов, — сказал Морт. Он был абсолютно уверен, что пикап шутера был в действительности сделан примерно в то время, когда человек по имени Освальд избрал Линдона Джонсона президентом Соединенных Штатов. Ли Освальд убил президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди в 1963 году. После этого президентом стал Линдон Джонсон. Немного помолчав, он добавил. Номер был белого цвета. Зарегистрирован, кажется, во Флориде. За это я не проучусь, но, кажется, так. Ага. А сам этот человек? М -м -м, среднего роста. Блондин в очках. Знаете, такие круглые очки в металлической оправе, как у Джона Леннона. Вот, пожалуй, и все. «Да, но ты вроде бы говорил, что он был в шляпе?» — внезапно вмешал Сэмми. Морд едва не поперхнулся. — Да, — согласился он, — правда, я позабыл. — В темно-серой или черной шляпе. Только это была скорее не шляпа, а кепка, знаете, такая, с наклейкой. — Хорошо. — Брэдли захлопнул блокнот. — Для начала хватит. — А не могло все это быть просто хулиганством? — спросил Морт. — Просто кто-нибудь поджег дом забавы ради. В романах не всегда между собой связано. Но я знаю по опыту, что в жизни многие вещи случаются сами по себе. — — Все может быть, — согласился Уикершем, — но не мешает проверить связи, которые лежат на поверхности. Именно, значительно подмигнув, Морту добавил, — вы же знаете, иногда жизнь вдруг становится похожа на произведение искусства. — Вы что-нибудь еще хотите узнать? — спросил тэд и рукой обнял Эми за плечи. Уикершем и Брэдли обменялись взглядами, затем Брэдли покачал головой. — Нет, пожалуй, по крайней мере, сейчас. «Я спрашиваю, потому что Эми и Морту надо еще встретиться со страховым агентом», — сказал тэд. «И, вероятно, страховая компания тоже пришлет своего следователя». Южный акцент Теда раздражал морта все больше. Наверное, он родился несколько севернее тех мест, о которых писал Фолкнер, но лучше было бы обойтись без таких совпадений.